Глава 26. Примус атакует. Примус столкнулся с первыми из мутантов в в лестничном колодце, ведущем к основным грузовым путям. Три мелких зверочеловека, тощие костлявые, окровавленные руки сжимают блестяшки, отобранные у мертвецов. Ценность подобной добычи, к тому же перепачканной в запекшейся крови, была весьма сомнительной, однако мародеры, похоже, ей очень гордились. Впрочем, долго им радоваться не пришлось. Когда они услышали, как Примус с грохотом несется вниз по ступеням, словно лавина из керамита, то обернулись посмотреть. И это было последнее, что они сделали в жизни. Испугаться им времени хватило, а вот среагировать уже нет. Чтобы справиться с подобной жалкой нелюдью, Примусу даже не понадобилось оружие. Он перепрыгнул лестничный пролет, целясь одному из мутантов ногой в грудь, сбил его на пол и раздавил весом своих доспехов. Приземлившись, примус развернулся, правый кулак метнулся вперед и вошел в контакт с головой второго. Шея не выдержала, голова слетела с плеч, ударил фонтан мерзкой крови. Раздробленные останки еще даже не успели удариться о стену, как левый локоть примуса ударил в плечо последнего зверя, съежившегося от страха, сломал тому ключицу и вошел в грудную клетку. Худая тварь вмялась сама в себя, лопнули кости, внутренности превратились в желе. «Эпизод агрессии. 3,2 секунды», — доложила броня. Активировались детекторы угрозы, прокручивая цифры на уровне глаз. Значки вспыхнули зеленым. Перед глазами пробежали показатели химического состава его крови. «Угрозы в пределах досягаемости нет», — заключил машинный дух доспехов. На мгновение воцарилась тишина. Фармакопея восстанавливала баланс в организме. Громко капала чья-то кровь. Примус выкрутил усиление авточувств до максимума. Теперь он мог слышать, как в разных местах корабля буйствуют абордажники. Должно быть, они рассредоточились, ища кого бы убить и обглодать. О чем думал этот предатель? Поиск и захват цели на корабле размером с зарквизитор требовал тщательного планирования, точного применения силы и свободного пути для отхода. Судя по увиденному, ничего из этого у Байла не было. Все его последователи скоро умрут напрасно. Если повезет, то старый монстр умрет вместе с ними. Люмины на лестничной клетке мигнули. Движение корабля изменилось. Похоже, что каким-то образом бинарную атаку все-таки сумели пресечь. Примус включил Вокс. «Волокос, управление восстановлено? Местонахождение Байла установили?» В ответ пустота и ни звука. Даже помех не слышно. «Волокос, ответь!» «Ничего» значит, связи по-прежнему нет. Уверенный, что Йота позаботится о Санкт-Приму Спортум, он продолжил путь к главной цели. Если Кво думал, что его время вышло, то скоро его ждало разочарование. Первым намеком, что он все еще жив, послужил оглушительный грохот тяжелых пулеметов. Учитывая все обстоятельства, это, конечно, никуда не годилось. Он включился, Понятие «пришел в себя» для него не совсем подходило, лежа на спине и глядя в дуло пистолета. Машинально Кво поднял руки и отважился попросить. «Не стреляйте!» Зрительные центры работали так себе. Все, что он мог сейчас видеть, это пистолет. «Я так и знал! Я знал, что ты в сговоре с врагом!» Магас Фрэнк догадался Кво и моргнул пару раз. Сенсоры перенастроились, и он разглядел склонившегося над ним заранца. Где-то поблизости шла активная перестрелка. Пахло кровью и разлитым машинным маслом. Пистолет у него перед лицом даже не дрогнул. Кво перефокусировался на глаза Фрэнка, еще более безумные, чем прежде. «Я беру тебя под стражу. Ты дашь показания против своего хозяина, если не хочешь подвергнуться невообразимым мучениям». «Простите, но что это? Стреляют? Что происходит?» Кво встал. Фрэнк ткнул в него пистолетом, но не выстрелил. «Да перестаньте! Или жмите на курок, или спрячьте оружие!» «Я агент!» Шш, Пожалуйста! Мне уже все равно!» Попросил Кво, хотя руки по привычке держал поднятыми. На полу лежал мертвый сервитор. Кво проследил взглядом по кровавому следу до второго и еще одного, и только потом понял, что вся впадина вокруг паутины усеяна изувеченными трупами. Среди тел он заметил даже пару техножрецов темного механикума. Однако Алексей Диас нигде не было видно. Сверху доносился грохот стрельбы. Какой-то робот-кастелан размеренно топал вдоль края ямы, выставив перед собой оружейные кулаки и выплевывая фосфорно-яркие пули. Затем остановился, поставил ноги ровно и описал к огне с огнеметом дугу, целясь в невидимого снизу противника. «Магас, ты пришел в себя!» Сверху из зала колонн крикнул Освен. В руке он сжимал пистолет и для такого книжного червя выглядел как-то чересчур увлеченным битвой. «Да, все хорошо. Я слеплен из теста покрепче многих», — крикнул в ответ Кво, не став поправлять Карточея за неверное обращение Магас. «Если Фрэнк догадается, кто он такой на самом деле, проблем не оберешься». Освен махнул рукой и пропал. «Я так понимаю, попытка темного механикума захватить сооружение вот-вот провалится?» «Поднимайся туда», — велел Фрэнк, указав пистолетом. «Да я не на их стороне!» — воспротивился Кво и кивнул в сторону врат. «Вам не кажется, что надо бы что-нибудь сделать с этим, а не обо мне беспокоиться?» Фрэнк бросил взгляд на ворота, затем обратно на Кво. «Это открытый проход на вражеский корабль. Я бы на вашем месте его как минимум перекрыл. Если, конечно, у вас нет какой-нибудь здоровенной бомбы, чтобы закинуть туда. Это было бы еще лучше. И еще колонны там, наверху. Они по-прежнему резонируют. Могу поспорить, это не единственный канал, который эта машина проделала в паутине». «Нужно разобраться с ними здесь, у Источника, прямо сейчас!» Фрэнк глянул наверх, туда, где затихала битва. «Позовите сюда Х-99, и пусть он решит, если не верите мне!» «Ты прав, не верю. И ему тоже не верю. Он всего лишь очередной прислужник Коула». «Разберитесь с вратами, спорить будем потом. Что случилось с той женщиной Магосом?» «Не знаю. Сбежала через врата, наверное. Когда мы прибыли, то увидели, что многие из них отступают туда». «Сервиторов они бросили здесь». «Что ж, тогда, может быть, закрыть их сейчас, пока они не вернулись с подкреплением?» Фрэнк побуравил его глазами, затем нажал кнопку Вокса, встроенного в руку. «Не думай, будто это значит, что я тебя отпускаю». «Конечно, конечно!» Пришлось подождать какое-то время. В колонном лесу оставалось довольно много сервиторов, и костеланы занимались их уничтожением с механической тщательностью. Когда прибыл x 99 возник короткий спор по поводу того, что следует использовать против вред. В конце концов, механикусы решили проблему проверенным временем способом, приказав роботам разбить их на куски. Выяснилось, что даже гибридные сплавы не способны устоять под ударами полудесятка силовых кулаков. Как, впрочем, и механизмы, управлявшие колоннами. Проход схлопнулся, разочарованно пшикнув. Пение колонн прекратилось. Закончив, маленький отряд двинулся наверх. Примус с ревом выскочил в главный грузовой коридор, ведущий к ангарам левого бурта. Вокс-вещатель усилил его боевые кличи до ошеломительных звуковых ударов, разгоняя зверолюдей обратно по комнатам, которые те грабили. К тем, что похрабрее, космодесантник применял цепной меч. Зубья с алмазной кромкой резали никчемное оружие вместе с руками. Коровь и ошметки плоти брызгали на стены, оставляя стекающие разводы. Какой-то более крупный экземпляр на рогатую голову выше своих собратьев и с мощной мускулатурой захватил меч примуса своим древковым оружием. Оно было целиком из металла, с вибролезвием, выполненным в виде топора. Цепной меч примуса скользнул по металлу, оставляя яркие бурысты Зверочеловек шагнул назад и развернул корпус, выводя космодесантника из равновесия, после чего размахнулся, чтобы зарубить врага, однако его удар отскочил от бронированного предплечья примуса, а космодесантник обратным движением руки врезал мутанту по морде так, что свернул ему шею. Путь преградили еще несколько зверолюдей. Вооруженные лазружьями и автоматами, они укрылись за шеренгой собратьев, сжимавших в руках мечи и копья с металлическими древками. Примус бросился вперед, не раздумывая. Пули рикошетили от его брони. Лазлучи выжигали оплавленные дорожки на керамите. У врагов не было ничего, что могло бы так запросто пробить боевые латы, и Примус, невредимый, врезался в них на полном ходу, разметав в стороны точно кегли. Те, кто оказался в эпицентре удара, слегли, будто от взрывогранаты, с раздробленными костями, блея от ужаса, пока он топтал их. В шлеме взвыли сигналы тревоги, оставшиеся зверолюди полили в него в упор. Несмотря на свои стороне все они умерли. Мгновенно учиненное космодесантником побоище так ударило по моральному духу оставшихся, что те не выдержали и бросились вслед за своими сородичами в недра ковчега. Примус отметил расположение избранных ими маршрутов на картографе доспеха. Позже беглецов надо будет выследить. Еще не хватало, чтобы где-нибудь внутри огромного судна обосновались племена этих мутантов. Он двинулся дальше, теперь уже осторожнее, внимательно следя за авточувствами брони. Коридор едва освещали аварийные люмины. Большинство систем корабля по-прежнему бездействовали. Из-за отсутствия рециркуляции воздуха становилось жарко и душно. Он миновал стрелковые установки, безвольно обвисшие в своих гнездах на стене оказался перекресток, где какие-то поперечные рельсы пересекали основной грузовой коридор. Одна из тележек, перевозивших контейнеры, застряла на полдороги через главные пути. Хорошее место для засады. Примус пошел медленнее, достал болт-пистолет. Пошарил впереди психическим даром. Конечно же, там его уже ждали. По коридору прокатилась гулкая эхо, когда он включил вокс-динамики шлема. Выходите, я знаю, что вы там. Хватит прятаться, не тяните резину, загрохотал его голос. Из-за контейнеров выступил огромный зверюга, выше примуса, массивнее огрита. Это был тот самый мутант с вид передачи из Ангары. Облик его получеловека-полубыка, носил силуразительное сходство с минойским гибридом из древней легенды. Мускулов у него было столько, что бычея голова казалась растёт прямо из плеч без участия шеи. Широкая перевесь, примитивная пластенчатая броня, пояс и набедренная повестка — ничего лишнего. В одной руке мутант держал здоровенный топор с двойным лезвием шириной с примуса, которая грозно щелкала разрядами молний. В другой — переделанный потрошитель с большим барабанным магазином. На ремне, болтавшимся под дробовиком, в петлях ждали своего часа еще несколько патронов, каждый размером с тяжелую гранату. Еще на груди Минотавра красовалась брешь, судя по всему, с отражающим полем, а все предплечье закрывал наруч усеянный кристаллами ногтелита. Примус ощутил их антипсихическое поле даже из коридора. «Меня ищешь?» — спросил мутант. Говорил он невнятно, с трудом, язык его явно не умещался во рту, но все же как-то сумел передать удивление, что какой-то человек решил прийти по его душу. «Ты нашел! Теперь я, Брутос, тебя убью!» «Как скажешь!» — не стал спорить Примус. Свитосущества уже выбиралась наружу, занимая позиции, но он все равно бросился в атаку. Еще на бегу Примус открыл огонь. Пять болтов помчались впереди него яркими огненными точками. Воздух вокруг человека вспыхнул, среагировала отражающее поле, в полуметре от груди существа. От каждого попадания шла кругами медленная репь и болты взрывались, высвобожденная энергия билась вокруг рваными всплесками. человек не повел и глазом на выстрелы. Его дробовик уже шел вверх, беря противника на мушку. Грубый палец нажал на спусковой крючок. Потрошитель, по сути своей скорострельный дробовик, был крепким и надежным оружием, способным выдержать неделикатное обращение со стороны Огрина, в котором его выдают. Однако стрелял он здоровенными пулями, которые точно молотом били по броне Примуса. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что в отличие от Огрина, зверь перед ним, стрелок, вполне сносный, и умудряется целиться из этого знаменитого своей неточностью оружия Примусу в левый бок, надеясь сбить его с шага, а то и продырявить броню. От попадания его пошатывало, в глазах все прыгало, а машинный дух даже издал недоверчивый писк тревоги. Примус стиснул зубы, чтобы не покрошились, но все равно продвигался вперед. Потрошитель выпустил все свои 15 патронов одной очередью. К тому времени Примусу оставалось дойти до человека три метра. С обеих сторон поперечного туннеля, в развалку огибая застрявший конвейер, к Минотавру подошла подмога. Все крупные, не такие высокие и широкоплечие, как брутус, но все равно здоровенные, с генетически улучшенными мускулами, на которых едва не лопались от напряжения вены. Глаза у всех лезли из орбит. За плечами у зверюк торчали высокие стеклянные блоки инъекторов, стремительно пустеющие. Густая светящаяся жидкость закачивалась в тела созданий. Это были люди всевозможных, кроме самого стандартного базовых типов которым их злобный повелитель подарил кратковременное могущество. Как предположил Примус, те самые новые люди боевые. Они не казались такими уж грозными. Мутанты собрались в кучу и только потом вышли вперед. Брутус отступил назад, ухмыляясь по звериному и спокойно перезаряжая барабан из патронташа на ремне потрошителя. Примус убил первого из улучшенных ударом цепного меча сверху вниз. Из этого живота противника размотались кишки, но того смертельная рана ничуть не смутила, и он вцепился трясущимися руками в броню Примуса. Космодесантник рассчитывал раскидать зверолюдей и схватиться с бычьей бычьеголовым вожаком, однако его заставили замедлить шаг. Громоздкие тела мешали двигаться, ему запрыгнули на спину, вынудив опуститься на колени. Цепной меч вгрызся в следующего воина, обрызгав всех кашей из крови и перемолотого мяса, но тут зубья наткнулись на металлические имплантаты, застряли, и цепь заела. Примус исчез под растущей кучей зверолюдей. В иступлении одурманенные воины били и рвали его до окровавленных рук. «Слишком легко», — услышал Примус слова Брутуса, за которыми последовал щелчок, вставленного на место магазина. Многочисленные пальцы дергали броню, им бы хватило сил, чтобы сорвать ее, но улучшенные поставили себя в невыгодное положение, слишком жаждая с ним расправиться. Им просто не на что было опереться, чтобы вскрыть бронекостюм. Тем не менее, выбраться из-под них примус не мог, и поэтому сменил тактику. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и потянулся через тела, ворочащиеся сверху, через корабль, через пустоту, к варпу. Сиреневая вспышка возвестила о рождении силового купола, который отшвырнул улучшенных людей в разные стороны, разнеся при этом в клочья. Тела распались, крошево мышцы лоскутки кожи облепили стену. Примус поднялся, пылая силой, исходя паром от высыхающей крови, и увидел вокруг себя идеальной формы кольцо обожженного пула «Твоя очередь!» «Ты колдун!» — промычал Брутус. «Смотришь на меня с ненавистью, но мы одинаковые. Ты мутант внутри, вот и все». «Я смотрю на тебя с ненавистью, которую испытываю ко всем злым людям, независимо от их облика», — отозвался Примус. «Мы лучше людей», — возразил Брутус. «Такими нас сделали хозяева, и им надо стать братьями». «Коул вообще не такой, как Баю». Брутус открыл огонь из своего потрошителя. Примус стоял, окутав себя сияющей оболочкой психической энергии. Пули замирали в воздухе. Две прошли, но растеряли столько энергии, что сумели только звякнуть о броне. Брутус отбросил оружие и коснулся амулета. По его руке с треском пробежал разряд, и ощущение психического затемнения стало сильнее. «Мне все равно больше по душе клинки» сообщил Минотавр, выставив перед собой топор. Примус атаковал. Амулет зверя лишил его психических способностей, но это ничего не меняло. Он сам хотел прикончить эту тварь руками, а не разумом. Только так он сможет доказать, что его творец лучше. Космодесантник нанес сильный удар. Зверь ответил, взмахнув топором над головой и вниз по карающей дуге. Примус в последний момент отскочил в сторону топор вошел в пол с оглушительным взрывом. Расщепляющее поле испарила кусок металла полметра в поперечнике. Примус ткнул болт пистолетом, попав зверю в челюсть. Тот отшатнулся, но растерялся не настолько, чтобы следом пропустить удар цепным мечом. Минотавр быстро опомнился и отмахнулся рукоятью своего оружия, неуклюже, но вполне действенно, заставив Примуса отступить. Брутус тряхнул головой. Из одной его широкой ноздри выкатилась струйка крови. «Мы оба сильные!» — промычал Лун. «Настоящий соперник! Хорошо! Заберу твою голову, как трофей!» Противники отошли от застрявшего контейнера поглубже в широкий темный коридор, ведущий к ангару, и принялись кружить друг против друга. У Примуса в пистолете осталось всего несколько патронов, и он не хотел тратить их на щит монстра. Голова от воздействия черного камня раскалывалась. «Да, хорошая драка. Между двумя сделанными живыми, двумя новыми живыми. Наши хозяева — владыки творения. Хорошо, что мы сражаемся. Посмотрим, кто сильнее». «Я не такой, как ты», — возразил Примус, хотя знал, что такой. — Вот почему он должен был убить эту тварь, чтобы его слова стали правдой. Такой, — Такой-такой, — сказал Брутус. Он отбросил топор, пропуская рукоять сквозь пальцы, затем ухватил ее за самый конец и рубанул сверху вниз, вынудив космодесантника откинуться в сторону. Затем шагнул вперед, пока Примус уворачивался, сдвинул руку вдоль древка, когда топор совершал круг, а затем снова с силой его опустил. Примус не пошевелился. Брутус мыкнул, предвкушая кончину врага. Однако исполинский Астартес выпустил цепной меч и перехватил топор под двойное лезвие, остановив удар. Он пересилил инерцию оружия, а затем толкнул его сам. Два этих генетически сработанных существа принялись стеснить друг друга сила на силу. Вокруг них щелкали разрушительные молнии. Примус сжал зубы. Брутус с натужным рыком надавил на топор, перенеся вес тела, чтобы опустить лезвие к шлему Примуса. У них уже не осталось инерции удара, но одного касания силового поля хватит, чтобы убить космодесантника, расщепив атомы его шлема, а затем и головы. — Ты сильный! — заметил Брутус. — Посильнее тебя! — отозвался Примус. Он поднял пистолет, который держал в другой руке, и всадил заряд в горло Минотавру. Снаряд едва успел запустить ракетный двигатель, прежде чем врезался в тело существа. Проходя насквозь, он продолжал ускоряться и сработал почти на выходе, оставив воронку в задней части шеи и прихватив с собой позвоночник зверочеловека. Примус отступил в сторону, когда Брутус обмяк и повалился вперед. Минотавр грохнулся на палубу уже мертвый. По металлу быстро растекалась лужа крови. «Гораздо сильнее!» — произнес Примус. Он подобрал свой меч и одним взмахом отсек звера-человеку голову, схватил ее за рог и поднял. «И это я забрал твою голову!» Кровь стекала по его некрашенным серым доспехам, когда он снова двинулся в путь. Фабий Байл был уже где-то недалеко. Дверь с нижних уровней распахнулась внутрь пирамиды. Кво, Осван, Фрэнк, Х-99 и Кастелланы выбрались на самый нижний уровень ступенчатой внутренней камер Там бушевала битва. В центре владыки Механикуса отстреливались от нескольких Астартес-Еретиков, которые пытались прорваться с краев вниз по ступеням Мощные энергетические экраны отражали шквал болтерных снарядов. Огонь из тяжелого оружия рассеивался, не причиняя вреда. Когда Кво вышел в зал следом за Сигмофиделисом, один из предателей получил в грудь эскаливра и с булькающим воплем полетел с выступа, оставляя за собой огненный след, а затем упал в один из застоявшихся бассейнов, подняв могучий фонтан-брызг. На разных выступах пирамиды уже валялось немало трупов в расколотых доспехах, однако еретики постепенно продвигались вперед. Вокруг лежали изувеченные тела десятков скитариев. Громоздкие фигуры тяжелых боевых сервиторов горели, испуская мысли дым Матасы уже остались в одиночестве, и скоро предателей станет столько, что они сумеют задавить конклав числом. «Чуть не опоздали», — провозгласил x 99 «Сигма Фиделис, вперед!» «Прочиняюсь», — прогудел боевой робот и зашагал в бой поля из своих фосфорных стволов. Его менее свободомыслящие сородичи послушно двинулись следом, развернувшись в керамитовый клин. «Мне кажется, вряд ли им нужна наша помощь», — заметил Кво, наблюдая, как Анаксеркс сакатрана выпотрошил пару космодесантников сверкающими энергетическими когтями. «Молчи, предатель!» — прошипел Фрэнк ему на ухо. Когда снизу подошел квинтет мощных боевых автоматонов вместо ожидаемого подкрепления, Астартес-Еретики поняли, что их план провалился. Космодесантники Хаоса начали отступать. «По милосердию Амниссии! Враг бежит!» провозгласил x 99 «Когорта! Вперед!» Один из роботов вздрогнул, когда ракета прошла сквозь его энергетическое поле и ударила в плечо. Его установленный на плече фосфорный бластер развернулся и выстрелил в ответ, а Костеллан просто шел как шел сквозь бушующие пламя. Невозмутимости этим воинам из полостали было не занимать. Квои и остальные новоприбывшие укрылись за их грозными спинами. Выстрелы просто отскакивали от репульсорной решетки исполинов. «Они великолепны, согласись!» Как ни в чем не бывало, проконтировал ему x 99 «Я хотел было заменить их информационные пластины на что-нибудь слегка повоинственнее, но решил воздержаться. Протокол эгида подходит нам замечательно» кого чья основная личность происходила из менее суеверного века, неожиданно для себя согласился. Роботы и правда были великолепны. «Они вполне могут заставить моей электросхемы веры петь хвалу машинному богу», — сообщил он Х-99 и обнаружил, что говорит искренне. Еретики теперь уже спасались бегством, их прежде тщательно продуманные тактические выкладки развалились. «Это не только мы, их напугало что-то еще», — заметил Кво. «Никогда не видел, чтобы космодесантники любого сорта так убегали». Что именно выяснилось, когда все выбрались из пирамиды на равнину. Какой-то час битвы превратил местность с болота в выжженную пустошь. Разбитые островы боевых машин придавали новые очертания ландшафту лугов, которые теперь горели в десятках мест. По всей территории, похоже, кто-то наоткрывал с десяток порталов, и именно к ним бежали космодесантники». Они мчались со всех ног вовсе не от недостатка храбрости, а чтобы не остаться здесь. Кво понял, что его предположение было верным. Существовали и другие порталы, соединенные с вратами на нижних уровнях Понтуса Вернеса. И теперь, когда врат не стало, эти другие порталы закрывались. Один за другим проходы сужались в дрожащую точку, вспыхивали и гасли. Космодесантники бежали к ним, силовая броня несла их со сверхчеловеческой скоростью. Они прыгали в свет, резко меняя направление, когда врата по очереди схлопывались, пока не остался только один путь к отступлению, а затем и он исчез. Горстка космодесантников не успела сбежать. Когда выжившие рыцари Коула протрубили в боевые горны, еретики приготовились дорого продать свою жизнь. «Похоже, все кончено», — заметил Кво. «Какая диковинная битвочка!» «Да «Для тебя еще ничего не кончено», — прошипел Фрэнк. «А по-моему, сейчас ты узнаешь, что ошибся». На них упала чья-то высокая тень. «Архимагас макротехники Анаксеркс», — узнал подошедшего зеранец. «Отпусти его, магас, немедленно. Второй раз просить не буду». Примус нашел Байла, сидящим на корточках у широкого входа в ангар. Суетливое шевеление лапок хирургиона вокруг и силуэт на яростном фоне солнца Вернеса как нельзя лучше соответствовали его прозвищу. Паук. Две руки хирургиона сшивали кусочки мертвой плоти. Отвратительно нервическая привычка. В то время как сам Байл наконечником трости откидывал то налево, то направо мусор, оставшийся от мертвых скитариев, выводя какие-то каракули. С головы его неопрятно спадали длинные белорусые волосы. Он выглядел нездоровым, хотя и по понятной причине весьма довольным собой. «Итак?» — громко произнес Апотекарий. Он поднялся на ноги и критически оглядел примусы. «Ты и есть то существо, которое Кол называет альфа-примусом, верно? Ну, наконец-то!» Он явно принадлежал к тем людям, которые скорее декламируют, чем говорят. «Вот оно, настоящее искусство Генеттера!» «Разве ты не великолепен? Каков дизайн? Столько мощи втиснуто в одно единственное тело! Я редко восхваляю генное мастерство других, но ты, ты шедевр!» «Замолчи!» — велел Примус. Байл не думал повиноваться. «Я смотрю, в тебе возрожден труд самого императора!» Примус швырнул Байлу голову Брутуса. Она описала точную дугу и глухо стукнулась прямо перед ним вывалив язык ты сложишь оружие и немедленно сдашься архиммага судоминусу велизарию коулу произнес примус он отнесется к тебе милостиво Бэйл приподнял длинный язык бруту о кончиком пытки и уронил обратно ты всерьез просишь меня сдаться вы пробились внутрь корабля едва ли на сотню метров? Твои создания на этих уровнях либо разбежались, либо мертвы. Большинство систем от твоих попыток проникновения мы очистили. Остальные абордажные группы окружены. Через несколько минут магасы, которые служат Архимагусу Доминусу, вернут контроль над вооружением. Твой корабль будет уничтожен. Твой самый могучий воин убит. Тебе ни за что меня не одолеть. Примус позволил свету варпа засиять сквозь ринзы шлема Ты проиграл, Фабий Байл. Байл вонзил пытку в остывающую плоть Брутуса и покрутил там. Затем он начал смеяться, сухой смешок перешел в громогласный хохот, настолько сильный, что Генетар закашлялся. Примус подождал, пока тот успокоится. Байл вытер рот тыльной стороной перчатки. «Неужели Коул всех своих созданий делает такими же высокомерными, как он сам?» «Я говорю правду. Это не высокомерие. Сдавайся немедленно, или твоя жизнь, какой бы долгой она ни была, закончится». «Нет», — отказался Байл, вдруг озлобившись. «Ты просто еще не видишь. Ты решил, что я какой-то старик, выживший из ума. Да я командовал третьим легионом на войне, мальчик. Я мерился умом с самим императором. Ты решил, что я не способен придумать ничего лучше этой стратегии?» «Но ты пришел именно туда, куда я хотел». «Разве?» Примус запустил мотор цепного меча, чтобы очистить зубья от запекшейся крови. «Разве?» — подтвердил Бэйл «Ты увидишь, когда встретишься с моим самым могучим воином». Он мерзко ухмыльнулся. Бедняга Брутус вовсе им не был. Примус насторожился. «Мы здесь одни, я никого не чувствую». Так и было задумано. — ответил Байл. — Твой хозяин не единственный, у кого есть дар создавать исключительных детей. В Варпе ничего не шевельнулось, ни малейшего намека на мысли, ни малейшего проблеска воплощенной души, но он услышал их приближение сзади. Легких шагов, бегущих на скорости, должно быть около полусотни километров в час и свист метательного снаряда. Он пригнулся, не желая поворачиваться к Байлу спиной, когда из темноты позади него вылетел дротик. Он царапнул самую макушку шлема, словно метатель почти идеально предугадал движение примуса, промелькнул через ангар и вонзился в грузовой ящик. Дротик летел быстро, как пуля. Человек не способен придать брошенному оружию такую скорость, и Примус ожидал увидеть что-то вроде копьеметалки, а не стройную женщину, которая появилась следом, вооруженная только простым мечом. На бегу она высоко подскочила и опустила клинок ему на голову. Примус парировал цепным мечом и был потрясен мощью атаки. Удар был такой, как будто его нанес адептус Астартес в силовой броне. Она бросилась на Примуса, приземлилась расставленными ногами ему на плечи, оттолкнулась обратным сальто и ударила снова. Он снова парировал, и оба уперлись, скрестив оружие. С непохожего на человеческое, но все же человеческого лица на него уставились темные глаза. Еще одна генетическая мерзость Байла, но другая. Это был не генетический мутант, не урод. её спроектировали специально. «Ну что, посмотрим, на что он способен, Портер?» спросил Байл, пятясь в ангар. «Мне, например, не терпится узнать, сколько Коулова Химера продержится против тебя». Портер отступила назад, внезапно разорвав контакт. Примус разгадал уловку и не провалился вперед, теряя равновесие, а удержался на ногах, нажал на пусковой крючок меча и нанес удар раскрутившейся цепью, стремясь ее зубьями вырвать клинок из рук женщины. Портер изящно уклонилась, прежде чем цепь успела ее задеть, и, развернувшись на пятке, встала в защитную стойку слева. Примус повернулся к ней. Она холодно улыбнулась, держа клинок наготове. И тогда битва началась всерьез.